Уже расцвело. Небо было голубым, без единого облачка. «Многое бы я отдал, чтобы узнать о путешествии Элихио», — сказал я. «Ты не против, если я попрошу его рассказать?» «Ни в коем случае!» «Почему?» «Я ведь рассказывал тебе обо всем, что со мной происходило». «Ты другое дело! У тебя нет привычки держать свое при себе!» «Элихио — индеец!» Его путешествие — это все, что у него есть. Как все-таки жаль, что это не Лусио. И ничего нельзя сделать? Нет, это не в моих силах. Как ни старайся, у медузы не вырастут кости. Глупо было и надеяться. Взошло солнце. От яркого света у меня стало расплываться в глазах. Дон Хуан! Сколько раз ты говорил, колдун не может позволять себе глупостей. Я не предполагал, что ты способен на них. Дон Хуан пристально глянул на меня, встал, посмотрел на Элихио, потом на Лусио и нахлобучил шляпу. Видишь ли, иногда есть смысл упорствовать. Даже когда понимаешь, что это бесполезно, сказал он, улыбаясь. Но сперва надо понять, что твои действия бесполезны, а потом поступать так, будто этого не знаешь. Мы, Брухо, называем это управляемой глупостью. Глава 5 3 октября 1968 года я снова приехал к Дону Хуану с единственной целью — расспросить о событиях, сопутствовавших посвящению Элихио. Я перечитал свои записи о том, что происходило той ночью, и у меня возникло немало вопросов. Чтобы получить на них точные ответы, я заранее составил вопросник, тщательно подобрав наиболее подходящие слова. Начал с того, что спросил. «Дон Хуан, а той ночью я видел...» «Почти», — ответил он. «А ты видел, что я вижу движение Элихио?» «Да, я видел, что Мискалита позволил тебе увидеть часть того, чему он учил Элихио. Иначе ты бы только смотрел на того, кто сидит или режит перед тобой, как это было на последней методе. Ты ведь...» Не заметил тогда, что собравшиеся что-то делают? Я действительно не заметил, чтобы кто-нибудь из участников методы вел себя необычно. Единственное, за что я мог поручиться и что у меня было записано, некоторые индейцы вставали и уходили в кустарник чаще, чем другие. — А в этот раз ты видел почти весь урок, — продолжал Дон Хуан. — Ты только подумай. — Скоро. «Коль великодушен к тебе Мескалито! Не припомнишь, чтобы еще к кому-нибудь он был так добр! А ты такой неблагодарный! Ты отворачиваешься от него, как последний грубиян! Разве он это заслужил?» Дон Хуан опять припер меня к стенке. Мне нечего было на это сказать. Я считал, что бросил ученичество ради собственного спасения, но сам не знал, от чего именно спасаюсь. Я поспешил изменить ход нашего разговора и, отказавшись от заготовленных вопросов, ограничился тем, который казался самым важным. «Дон Хуан», — спросил я, — «не мог бы ты подробнее рассказать об управляемой глупости? Что именно ты хочешь узнать? Пожалуйста, расскажи, что это такое». Дон Хуан громко рассмеялся и хлопнул себя поляшкин. Ведь мы как раз об этом и говорим. И снова хлопнул. Извини, я не понял. Очень рад, что через столько лет ты, наконец, захотел узнать, что такое управляемая глупость. А ведь не спроси ты о ней, я бы ничуть не огорчился. И все же я рад. Как будто мне в самом деле важно, спросишь ты или нет. Вот это и есть управляемая глупость. Мы оба... Да схохотались. «Я обнял Дона Хуана. Его объяснение привело меня в восторг, хотя я не совсем его понял. Мы сидели, как обычно, возле дома у двери. Было около девяти утра».